Байрус угрюмо вглядывался в холодное серое небо. Там, в вышине над замком Лаплава, кружили две мощные темные тени. Круг за кругом они спускались все ниже и ниже, так что Лок смог разглядеть украшенную серебром сбрую огромных вивернов и их страшных всадников, скрывающих лица глубокими капюшонами черных плащей. Теперь они оба летают. Генерал хмуро отследил траекторию полета одного из мертвецов, поймав на себе незримый взгляд из темного провала капюшона. От этого взгляда Байрус вздрогнул, почувствовав, как по телу прошла волна чужой ненависти, ледяной и беспощадной. После того, как северные без очевидных причин в спешке покинули Лаплава, туда сразу же заявились эльфы и королевские солдаты. У Байруса сложилось странное ощущение, что все передвижения враждующих армий подчиняются тайной логике какого-то незримого договора. Сторожевой отряд, что северные оставили в деревне, был разгромлен, королевские воины с союзниками-эльфами вошли в замок освободителями. Генерал Лок был сильно обеспокоен. «Безмозглая принцесска!» Законная наследница замка сбежала в неизвестном направлении, руша тем самым планы байрусовской маменьки по овладению лаплава. Хитрый лорд Альтей изображал искреннюю печаль. Байрус подумывал, что именно этот старый хитрец причастен к побегу Таши. Наверняка заботливый дядя отослал ее подальше от родных земель, желая разрушить планы локов. Глупые разговоры о том, что девка сбежала сама, да еще и украла мертвецкого коня, были притянуты за уши, надуманны. Хорошо, что достопочтенный лорд Фаргус пожелал помочь верным сподвижникам короля и немешка отправил по следам беглянки отряд профессиональных охотников. Эти поймают, не упустят. Сколько таких беглых дур на их счету? В небе злобно провел Виверн. опускаясь к самой крыше замка и позволяя похолодевшему, но не показавшему страха, Байрусу взглянуть в красные светящиеся глаза седока. Лок пытался удержать взгляд, но чужая воля, ледяная и свирепая, оказалась сильнее, и ему пришлось отвести глаза, ощущая морозный озноб во всем теле. Описав еще пару кругов над замком, черные монстры умчались прочь. что они вынюхивали. Возможно, вернулись проведать караульный отряд и, обнаружив в Лаплава вражеское подкрепление, обозлённые поспешили с этой новостью к командиру. В раздумьях молодой генерал не заметил, как на дороге, пересекающей луг, показались всадники. Две стремительные фигуры приближались к замку. Грациозные лёгкие лошади светлой масти Несли седаков к воротам. Байрус насторожился, сразу поняв по облику незнакомцев, что в Лаплава снова пожаловали эльфы. Да непростые солдаты. А, судя по всему, кто-то из знати. Эльфов пропустили, забрали коней и проводили в замок. Что за день посещений? Генерал смерил хмурым взглядом расстояние от до кромки леса, укрытого темной шапкой хвойных лап. Предчувствие подсказывало ему, что эти посетители не последние на сегодня. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, лог твердой походкой проследовал внутрь. В конюшне суетились слуги, расседлывая и разнуздавая невиданных доселе коней. Однако конюх нервно покрикивал на подчиненных «Не дай бог с лошадями, что случится!» «Такие ведь целого состояния стоят!» Тем временем визитеры прошли в зал, где их уже ожидали лорд Альтей, Локки и королевский посланник, благородный лорд Фаргус. Пришельцы скинули капюшоны светлых, сияющих жемчужными и перламутром дорожных плащей, неподобающих шикарных для обычных людей. Байрус невольно вздрогнул, увидев роскошную копну светло-русых волос, рассыпавшихся по плечам, как оказалось, гостьи. Девушка, невысокая, стройная и светлоглазая, на первый взгляд сильно походила на эльфийку. Однако, если рассмотреть внимательнее, становилось заметно. Она человек. Об этом говорило и отсутствие характерных эльфийских ушей, и совсем не эльфийский разрез глаз, умело исправленный изощренным макияжем. Ее спутник, напротив, был самым настоящим эльфом, хотя и отличался излишне высоким ростом и богатырским телосложением, не характерным для последнего. — Позвольте представить вам нашу дорогую госпожу, принцессу Норбели, любимую дочь короля и ее благородного спутника принца Тианара, верного друга и союзника, — заучено продекламировал Фаргус. Леди Лок восхищенно поклонилась, бросив тревожный взгляд на замешкавшегося сына. Альтей также отвесил самозабвенный поклон и, поднявшись, махнул слугам, чтобы те принесли еще два кресла для вновь прибывших. Теонар и Нарбелия сели. Девушка мягко улыбалась, ловя на себе восхищенные взгляды. Для нее это было естественно. Любимец короля, наследница королевства, к тому же писанная красавица. Не вслушиваясь особо в разговоры мужчин, она украдкой считала мимолетные взгляды, которые кидали на нее собеседники Тианара. «Король готов принять помощь эльфов», — Фаргус задумчиво покрутил черный ус. «Однако», — он не успел договорить, — норбелия казалось бы совсем не вникающая в беседу, неожиданно ловко подхватила нить разговора. Вы, наверное, хотели рассказать о моей сестре? Именно о ней, прекрасная, госпожа учтиво закивал Фаргус. Простите нам с отцом это недоразумение. Девушка царственно поднялась с кресла и, сопровождаемая липким шлейфом мужских взглядов, поплыла к Фаргусу. Моя сестра Лейла постоянно доставляет проблемы. Из-за того, что она заключила перемирие с восточными племенами степных гоблинов, мы едва не потеряли наших эльфийских союзников. Нежная рука чуть заметно коснулась руки Фаргуса, приводя в трепет щеголеватого лорда. Но она же дочь короля, как и вы, леди Лок, смерила принцессу строгим взглядом. Неужели король не может приказать ей? «Приказать?» Нарбелия ехидно улыбнулась. «Лейла — моя старшая сестра, своевольная и несговорчивая. Пусть она и отказалась от престола в мою пользу, но оставила за собой полное право власти в одном единственном городе Лики — Ликии». «Ваша сестра очень умна», — Байрус бросил на принцессу прямой цепкий взгляд. Лики стоит целого королевства». «Не так ли?» «Так», — кивнула Нарбелия, полыхнув глазами и усаживаясь на место. «Теперь этот город независим и свободен, подобно вашему замку. Однако, как показывает опыт, один город — ничто перед целым королевством. Время покажет, стоило ли моей милой сестрице самовольничать». «О, да!» Тут же подхватил Фаргус. «Королевство должно быть единым, подобно снопу соломы, что не порвать руками. А что мы видим кругом? Свободные замки ломаются северными, словно отдельные колоски. Легко и быстро». Лорд повернул свое моложавое, бодрое лицо к Альтею. Так что прошу, мой друг, подумайте. Мы подумаем. Тут же рявкнул Байрус, не давая Альтею открыть рот и поспешно переводя тему. У нас уже все решено. Он многозначительно переглянулся с матерью. Вот и хорошо, — заулыбалась сияя Нарбелия. Прошу, Тианар, пригласи нашего друга в зал. «Благородные господа!» Эльф поднялся и церемонно поклонился остальным, призывая к вниманию. «Позвольте мне представить вам честь и силу наших союзников, господин Тоги». Присутствующие удивленно уставились на темный проем двери. По коридору что-то зашуршало, пахнуло серой и раскаленным металлом. Слуги, дежурившие у входа, в страхе попятились. Шурша длинным, укрытым плотной мозаикой чешуи и хвостом по истертым камням замка, в зал вошёл дракон. Немая сцена среди присутствующих красноречиво указывала на шок, произведённый таким визитом. «Не бойтесь, господа, наш друг не опасен для вас. Союз с драконами — старинная привилегия высокого народа эльфов». Разряжая гнетущую обстановку, уверил остальных эльфийский принц. Дракон, между тем, с глухим металлическим лязгом уселся на пол, заинтересованно изучая присутствующих изумрудно-зелеными глазами. «Союз с драконами!» Байрус даже привстал, с интересом разглядывая диковинного зверя. «И в чем он заключается?» том, что мы берем молодых драконов на службу в армию. Гильдия драконов подписала контракт с высоким народом. — Позвольте, гильдия драконов? Но, насколько я знаю, в гильдию драконов вступают не драконы, а люди с драконьей кровью. Подал было голос Альтей, но эльф рассерженно прервал его. Это имеет какое-то значение? Имеет. Голос тихий и холодный с сильным южным акцентом прозвучал неожиданно из темного угла зала. Одно дело истинные драконы и совсем другое те грязные полукровки, что зовут себя гильдией. Фигура в темном плаще отодвинулась от стены. Эльф вздрогнул И схватился за меч. Байрус вскочил, как ошпаренный. Даже хладнокровная леди Лок вскрикнула от неожиданности. Не обратив на всеобщее волнение должного внимания, новый гость бесшумно, как кошка, прошел в центр зала. Повеяло холодом, словно где-то в мраке темного угла приоткрылась дверь незримого склепа. Байрус медленно сел в свое кресло. напряженно разглядывая незнакомца. «Как он здесь оказался? Когда? Как прошел?» Генерал ворошил в мыслях последние события, покрываясь холодным потом от страшной догадки, осенившей его. «Позвольте представить вам еще одного нашего союзника, господа», поспешно объяснил происходящий Фаргус, указывая на человека в плаще и, видимо, всячески пытаясь уладить недоразумение. Дракон тем временем оскалил клыки размером с ладонь, готовясь броситься на обидчика. Принцесса Норбелия, вскочив со своего кресла, успокоила его жестом, бросив на прибывшего незнакомца милый взгляд, однако тот словно не заметил этого. Удивленная раздосадованная Норбелия привыкшая к тому, что все мужчины провожают ее завороженными глазами, смущенно села, искоса посмотрев на Теонара, который напрягся так, что на висках забились жилки. — Тише, Тоги, прошу тебя, не сейчас! — шепнула на дракону, который, мере оскорбившего пылающим взглядом, сердито стукнул по полу могучим хвостом. «Я же говорю, что это не дракон, а просто дворовая шавка. Истинный дракон не терпит над собой власти!» Незнакомец ногой отодвинул от стены кресло и уселся в него, скинув с головы капюшон. Ровные черты лица. Лишь слева по самому краю, тронутые гниением, исказились от улыбки. «Зомби!» Байрус сжал побелевшие от напряжения пальцы на рукоятке меча, отметив с облегчением, что Тианар сделал то же самое. Таких зомби он еще не видел. Кем бы ни был этот человек при жизни, даже по ее окончанию он не утратил нереальной завораживающей красоты. Словно его посеревшее с синими прожилками лицо, миллиметр за миллиметром безошибочно, вылепил мастер-гений. Однако и при всей этой красоте один взгляд белесых, выцветших глаз, исполненных могильным холодом, повергал в трепет, заставляя сердце сжиматься от страха и отвращения. Нарбелия задрожала, взглянув на Теонара, изумленной и испуганно. Тот же, в свою очередь, побагровел от ярости и сильнее сжал кулаки. — Мертвец. Как вы могли договариваться о чем-то с мертвецом, лорд Фаргус? — Этот союз нам необходим. Он единственный, кто способен противостоять черным всадникам Севера. Тут же оправдался лорд, однако холодный голос бесцеремонно прервал его. — Черные всадники Севера! Жуткий мертвец смерил небрежным, высокомерным взглядом каждого из присутствующих, остановившись на эльфийском принце. — Я вижу, мои милые братики доставляют вам проблемы. Вы обратились по адресу, господа. Попали в самую точку. Мертвые бесцветные глаза на неподобающе красивом лице полыхнули оранжевыми огоньками, Вот только претит мне помогать слугам короля наряду с компанией полукровок и эльфов. На лице мертвеца мелькнула тень отвращения. Вы же знаете, что я ненавижу эльфов так же сильно, как их грязных метисов, которыми они наполнили все вокруг. Рогатые лошади в лесах, якобы единороги. Людишки в ящериных шкурах, драконы. Безмозглые бабы, мнящие себя эльфиками. Ой, мисс Хайди, ой, мисс сейчас же! Фаргус неожиданно сменил свой примиряющий деловой тон, дойдя до визга и побагровев от злости. Если ты хочешь получить то, что просишь за свою работу, без эльфов не обойтись. «И что же господин зомби хочет получить за свою работу от грязных эльфов?» — ехидно произнес тионар мастерски сдерживая гнев. Байрус удивленно отметил про себя такую крепкую выдержку. «Лишь самую малость!» Бесцветные глаза, испытывающие, уставились на принца. Заставили гордого эльфа потупить взгляд. Хочу вернуться обратно. «Обратно — Обратно? — переспросил его тионар испытывающий, вглядевшись, в мертвые глаза заносчивого зомби. — Обратно в этот мир, со всеми его страстями и наслаждениями. Вы ведь принц тионар меня понимаете? Мертвец миролюбиво сложил на груди руки и наклонил голову. позой напоминая благочестивого священнослужителя. От этого зрелища Альтея, тихо молчавшего на протяжении беседы, передернула.